Раздел восьмой. Поминки справлялись сначала у кривендихи, но не во дворе, где еще стояли столы и лавки, напоминавшие о вчерашней гулянке, а в хате, которая без хозяйки казалась пустой и огромной. Поминки были короткими. Глумский, ввиду неясного положения, просил всех поскорее разойтись по домам. Да из чего было засиживаться? Кусок никому не шел в горло. Помолчали, поели кутьи, поставили чарку под образа в покуте. Теперь можно было быстро перейти к Семиренковым, что все было честь по чести, что все было соблюдено, чтоб не жаловались погибшие и не являлись в страшных снах. А как им не явиться в снах близким? У калитки ко мне подошел Валерик, тронул за плечо. Глаза его были заплаканы. За плечо он забросил немецкий автомат. Не новый, конечно, но тщательно очищенный от ржавчины смазанный автомат — подарок Глумского. Глухары при желании могли бы вооружить целую роту. — Это правда? — спросил Валерик шепотом. — Что правда? Что мне Глумский сказал? Мы стояли неподалеку от поленницы, той самой, когда это было. Неужели только вчера? По поленьям, по бересте, по сучкам стекали светлые капли. Лицо у Валерика хранило следы вчерашнего происшествия. Без козырка прикрывало опухшее ухо. Но это был мой верный союзник и друг. Глумский, если говорит, то только правду. — сказал я. — А ты о чем все-таки? — Про Варвару, — прошептал он, оглянувшись. Я смотрел, как уходит к дому Антонина одна. Она шла прямо, как всегда, словно держа на плече воображаемое коромысло. Я знал, на людях она ничем не выдаст своих переживаний. Но что будет с ней, когда она войдет в хату? «Пристрелить ее мало!» — выдохнул Валерик. К счастью, следом за Антониной помчалась понятливая Серафима. Она клонилась на бок, держа в одной руке макитру с колевом, завернутую в черную хустку. «Один уже хотел пристрелить», — сказал я безжалостно. «Эх!» — моряк посмотрел на меня с укором. — Ведь я думал, это у нас получается серьезно. За Серафимой к хате Семеренкова потянулись и остальные глухарчане. Теперь я мог быть спокоен. Антонина не останется одна. — А Нонна? — Виктория, — поправил он меня. — Хорошо, Виктория. Воевать-то будешь? — Буду. — крикнул Валерик со злостью. — Только поскорее бы. Мне завтра в обратный путь. Успеем? — Успеем. Вместе и пойдем вожен. По дороге навоюемся. — Вот и хорошо, — вздохнул он. — Эх, некультурно вышло. Ты... Сорганизуй это дело побыстрее, мне на флот опаздывать нельзя. А если мне оверкиль выйдет, ну, сообщи туда. Прямо на имя командующего, так и так, чтоб не думали плохого. Эх, маманя, ехал погостить, попал на поминки. еще Варвара это «Забудь ты про Варвару!» «Тебе-то хорошо!» — сказал Валерик. «У тебя все в порядке!» Антонина стояла в темных сенях, прижавшись лбом и ладонями к внутренней, продырявленной пулями двери. Поминки кончились, все разошлись. Я осторожно взял ее за плечи, повернул к себе... В полусумраке я близко видел ее блестящие глаза. Они спрашивали. Каждый кристаллик расширенных глубоких зрачков спрашивал «За что?». «За что?». Она спрашивала у меня как у более сильного, как у старшего. «Что я мог ответить?» «Десятки народов на земле были втянуты в эту долгую войну». И нам досталось больше всех. На нас всей тяжестью обрушился фашизм. Но и у нас горе распределялось неравномерно. Кого-то оно выбирало постоянной мишенью, било с плеча до полного сиротства, а то и вовсе снимало под корень. Мы стояли так, и я чувствовал, что это переливающаяся ко мне боль, странная, неподвижная ласка сближают нас еще больше, чем радость прикосновений, которую мы открыли для себя ночью. В этой уплотненной войной жизни все отмерялось нам щедрой дозой радость и горе, не приходилось ни от чего отказываться. Не знаю, сколько бы мы так простояли, если бы не Серафима». Она вдруг закашляла за моей спиной, зачертыхалась и зашаркала ногами. Вот грязь! Подохнуть можно с такого дождя. А ты чего уставился, бандитская рожа? У, -у, -у, -у кабель! Последняя относилась к буркану. Он стучал хвостом по стоякам двери, как будто барабанную дробь отбивал. И было отчего. В одной руке Серафима держала пузатый глечик с молоком, а в другой — кошелку с хлебом и колбасой. — С голоду помрете, стоючи в коридорчике сказала Серафима. — Ох, веку мало, да горя много, а все же надо о живом подумать. Я вот -то решила вернуться, ведь поедено все чисто на поминках. «Да и чего было? Встречай, к уму сваху!» Антонина пришла в себя, провела Серафиму в дом и усадила. Я был рад бабке. По правде говоря, я забыл про нее сегодня, не до того было. Даже словом не перемолвился. Но она не таила зла, ругательница Серафима. «Разве ж можно ей голодать?» — сказала бабка. — Вон какая стала. Одни глазищи. — Да, — вспомнила она. — Там тебя нехрист этот ждет, Попеленко. Я его не пустила. Велел передать. Гнат пришел. Тоже радость. Или вы Гната в свое войско берете? Вы его гетманам зачислите. Серафима. — сказал я. — Не богохульствуйте. — Я? — бабка тут же испуганно перекрестилась. — Вы покормите ее, бабусь. Она в самом деле ничего не ела сегодня. И торопливо вышел в сене. Там поблескивал металлом МГ. Антонина шагнула следом и удержала за рукав. Она смотрела на меня и требовала ответного прямого взгляда. — Ну да, — сказал я, — еду на Грушевой. Скоро вернусь.